Глава 31. Восход солнца позолотил прозрачные воды Глиммергласса. Птицы, как и всегда, бороздили своими крыльями и клювами поверхность озера или взлетали на вершины огромных сосен. Ничто не изменилось. Только в осиротелом замке Канадского бобра наблюдалось необычайное движение. На платформе мерным шагом разгуливал взад и вперед часовой в мундире легкой кавалерии. И дюжины две солдат отдыхали в разных местах или сидели на палубе ковчега. Их ружья с стройными рядами красовались около стены. Два офицера смотрели в подзорную трубу на противоположный берег. Их взоры были прикованы к роковому мысу, где среди деревьев виднелись солдаты с заступами в руках. Они копали землю и зарывали мертвецов. На некоторых виднелись явные следы сопротивления побежденных индейцев. И один молодой офицер ходил с рукою, перевязанную шарфом. Его товарищ, командир этого отряда, был счастливее. В его руках, невредимых и здоровых, красовалась подзорная труба, и он весело продолжал наблюдение над противоположным берегом. Сержант, подошедший с рапортом, назвал старшего из этих офицеров капитаном Уэрли, а младшего — прапорщиком Торнтоном. Уэрли был мужчина лет 35, высокий и дородный, с красными щеками и вздернутым носом, забияка и нахал. «Мистер Крэк, я думаю, посылает нас к черту!» — сказал капитану Эрли молодому прапорщику, отдавая слуге подзорную трубу. — И он прав, если угодно. Гораздо приятнее служить здесь прекрасной мисс Юдифи Гуттер, чем возиться там около мертвецов. — Кстати, Райт, ты не знаешь, жив Дэвис или нет? — Он умер, капитан, минут десять назад, — отвечал сержант. — Пуля пробила ему желудок, и я уже знал, что из этого выйдет. Мне еще не случалось видеть здоровых людей с отверстием в желудке. «Не мудрено, пуля не совсем лакомый кусок», — проговорил капитан. «Не спать две ночи сряду — это уж чересчур, любезный Артур, и я хожу, как голландский миссионер на берегах Магаука. Надеюсь, ваша рука не слишком страдает? Она заставляет меня выделывать по временам довольно неуклюжие гримасы, как вы, конечно, заметили, капитан». — отвечал, улыбаясь, молодой человек, хотя черты его лица обличали внутренние страдания. — Придется потерпеть немного. Надеюсь, доктор Грегом через несколько минут придет осмотреть мою рану. — Согласитесь, однако, мистер Торнтон, что мисс Юдиф прекрасна, и уж не моя вина, если не будут на нее любоваться в лондонских салонах. Продолжал капитан Уэрли, не заботясь о ране своего товарища. — Ах, да, я и забыл о вашей ране. — Сержант, сбегай на ковчег и скажи доктору Грегому, что я покорнейший прошу осмотреть руку господина Торнтона после того, как он там управится с переломленной ногой. — Да, мисс Юдиф — прелестное создание. Вчера в своем парчевом платье она казалась настоящей принцессой. Ведь вот подумаешь, как шутит судьба. Отец и мать умерли.